Всё же покинул нас офицер Конлодки. Но перед этим ещё минут десять общался с Самойловым у трапа. У лейтенанта под мышкой стопка газет зажата была. Те самые, что выходили в Порт-Артуре и в Владивостоке. Да ещё британские. Чтобы сравнил. Пусть потрёпаны газеты, но читабельные фото вполне разборчивые. Самойлов подарил тому ещё непочатую пачку офицерских папирос. Он курил... Пачка из столицы. Двое купцов открыли фабрику в одиннадцатом году. А год выпуска там был. Ну и мы, поднимая якоря, Самойлов вернулся на свой миноносец, стали покидать бухту. За час до этого из порта вышли два английских корабля — броненосный крейсер и бронепалубный Телбот, что тут стационарным был. Они на горизонте маячили. А мы как дали 28 узлов, так те отстали, не смогли на хвост сесть. Однако куда мы шли, понять могли, если на карте провести прямую линию, то другая черта упиралась в военно-морскую базу Японию-Сосеба. Ну вот и все. Деза прошла, можно работать. Дальше мы уходили от всех дымов на горизонте, а чуть позже повернули к Циндау. Крейсер оставили. Миноносец Алексей убрал в свое хранилище. Хватит. Светанули. Достаточно, нечего ресурсы механизмов тратить. Да, засветло подошли. Через рыбака местного, я его копию с другого мира знал. Бывало, выступал связным с одним китайским контрабандистом. Я попросил передать его хозяину, которому принадлежала часть рыболовного промысла в Циндао, что с ним желает поговорить русский офицер по поводу продажи японских трофеев. Выдал координаты, буду там ждать через трое суток с первыми трофеями. На этом уже на самом деле пошли к сосеба. Раз слил дезу. Что там первое использование корабля из будущего будет, значит, там. Что по трофеям и китайцу, то сотрудничать с ним на эту тему можно, но не более. А так заработать стоит. Ну, мне деньги особо не нужны, запасов хватает. А вот гвардейцам призовые стоит дать заработать. Офицерам тоже. Тот же Самойлов тоже, думаю, не против них будет. Почему бы и не заработать? Хотя тут все добровольцы были. Будет приятным бонусом. Да и глупо пускать трофеи на дно, нецелесообразно. Хозяйственная жилка не даёт. Ну, или жаба душит, если уж прямо говорить. Шли не особо спеша, светить крейсеру берегов Японии я и не думал. Кстати, о ресурсах корабля не переживал. Да, затопим этот, как высосим все ресурсы до дна. и Если что, новый британцев уведу, не в этом мире, а вернувшись в соседний. Кстати, Самойлов тут старпомом стал. Команда пополнилась за счет людей с миноносца, но все равно 35% от штата. А в штате 270 членов команды при 11 офицерах. У нас 86. Кстати, а крейсер у нас типа «Кентавр». Так и шли к Японии, от дымов на горизонте не бегали, дали полюбоваться двум судам. Один так нагнали с кормы, английский, груженный. По маршруту тоже в сосеба шел. Все задёргались, увидев российский военно-морской флаг, и после холостого выстрела не главным орудием всё же остановили судно и встали в дрейф. Самойлов отправился проверять, то, что у него повреждена нога, и он с тростью уходит не мешало. Также один из близнецов был, Александр. Контрабанда, груз, пороха, так что судно на дно, команду в шлюпке. Пусть гребут обратно. То, что контрабанды не оформляли, мы неофициально тут. Но британская команда-то не знала, для них все по-взрослому. Даже бумагу выдали, что судно пущено на дно крейсером «Адмирал» и Вообще, я и «Ессена» вполне уважал, но будет забавно, если при встрече с крейсерским отрядом Владивостока, общаясь тогда еще с контр-адмиралом, придется объяснять, что за однофамилец. Хотя, может, встречи и не будет. Но название в тему было «Такой адмирал есть». Впрочем, вряд ли британцы в курсе существования такого военачальника. Но всё равно исполняли, что им приказывали, глухо ругаясь, когда спускались в шлюпки. Подбирать их даже на буксир брать не стал. Мы в другую сторону идём. И вот под кормой забурлила вода, крейсер даже чуть на корму усел. Шучу. И, разгоняясь, боевой корабль вскоре побежал дальше. Как оказалось, я забыл сказать Ольге, чтобы не вела документацию. Она ещё тот бюрократ. Оформляла с Самойловым. Документы на груз были изъяты с британца. Подпись, что груз контрабандный, с капитана взяли. Так что внесла все в вахтенный журнал. Как сказала, все равно будет вести. сохранить журнал на память. Ну ладно, как пожелает. Впрочем, до наступления темноты мы нагнали еще двух японцев. Те вместе шли с грузом, глубоко сидели. Радист не стал забивать помехами эфир. Эти начали орать, что их русский крейсер преследует. Англичанин до этого тоже успел выдать такую информацию в эфир. Да, со своими координатами. А смысла нет скрывать, куда иду. Японцы уже должны знать о появлении русских двух боевых кораблей. Пусть слабоваты, но скоростные. Огромную опасность представляют для торгового флота. Судов обеспечения. Ловить их можно долго, хотя как курицы в курятнике. Также англичане должны сообщить, куда идут оба корабля, что и подтверждают сейчас эти грузовозы. Поэтому, надеюсь, японцы нагонят туда своих кораблей. Старье не желаю особо топить. Хватит мне прошлого раза, а в основном они и были, новые и современные корабли куда реже. Так что, как стемнеет, поработаем с дирижабля. Вести бой на крейсере я смогу, но экипаж не полный да и потери нести... Я предпочитаю вести подразделение в бой твёрдо уверенным, что потери будут у противника, а не у меня. Поэтому на «Адмирале» будем работать против грузовых и транспортных судов, а против боевых — дирижабль. Рисковать всё же не стоит. Не люблю я этого. Кстати, на борту были торпедные аппараты, но разряжены Не хочу от какого осколка получить подрыв мины в аппарате. А таких аппаратов на борту восемь. Да, крейсер у британцев носил имя «Кассандра», но новое имя больше шло ему. Из двух японцев только один был радиоофицирован. Он и вопил. Да и разбегаться те начали в разные стороны, несмотря на холостые выстрелы. Так что одному влепили шесть снарядов по ватерлинии, попали тремя, другие выше, в борт. Бывший кондуктор, ставший прапорщиком, сам сел на место наводчика в главную башню корабля и показал класс. У крейсера было пять орудий. 152 миллиметра и два в 75, что использовались для подачи сигналов. Ну и две мелкие спаренные пушки, однако они зенитные. Британские офицеры, которые подходили к кораблю в Шанхае, помнится, с недоумением смотрели на их задранные стволы. Ладно, шорох навели. Один японец потоплен снарядами не захотел остановиться. Нагнали второго, он послушался. Еще бы. Вид, Видложившевыся на бок собрата, помог принять правильное решение. Так что японцев шлюпки судно на дно, груз не тот, что мне интересен, но отправил в Буэнос-Айрес весь. Там на верхней палубе доски, хорошо высушенные для палуб боевых кораблей. Да и так грузов в трём их хватало. Были рис, ящики с присадками для литья бронестали. Хорошо. В Аргентине темно, ночь. Малые вскочили с кровати и приняли груз, сложили за дворовыми постройками. Настя продаст. Все деньги на один счет, потом делить будем. Кстати, на Настю уже крупные торговцы вышли, готовы брать товар, пока переговоры ведутся. На этом с обоими японцами все. Для встречи с китайским контрбандистом рано, поэтому пока не до трофеев. Вот после удара по сосеба и по тем, кто будет его защищать, там и можно поискать вкусные трофеи пока все будут находиться в шоке от мощности удара. Так что, когда стемнело, сменили крейсер на боевой бывший британский дирижабль. Час это заняло не быстрое дело. Да еще один чуть с лестницы не сорвался. Не всех поднимали скамейкой. Бетта убрал корабль в свое хранилище. И вот так судно поднималось ввысь. За управлением Алексей был. Александр пока спать ушел, как и большая часть команды. Ольга и старшие близнецы тоже по койкам разошлись. Вот так, на 90 километрах в час — это предел, не форсаж. Но близко Цепелин и спешил к берегам Японии. Они, кстати, недалеко. «Адмирал» — действительно быстрый корабль, если бы не задержка с теми тремя грузовыми судами до заката. Может, и успели бы береговую линию рассмотреть. Находясь в теле Алексея, я поднял судно на 6-километровую высоту. На борту вахта шесть матросов бодрствовала. Алексей в рубке — радист у себя. Два моториста и два палубных матроса, остальные спали. Пришлось дрейф убирать. Сносило боковым ветром, но через два с половиной часа вышел я точно на сосеба. Все же такая практика в навигации, не ошибаюсь. Когда уже смог рассмотреть бухту, ночь была звездная, на загляденье небо чистое, без облаков, вахтенный матрос нажал на кнопку боевой тревоги. Три часа люди поспали, Как их сорвал ревун коек, пока занимали боевые посты, в рубку проходили офицеры. Ольга появилась, стала слушать доклад Алексея. «В бухте наблюдают четыре крупных боевых корабля. Два вроде броненосца, два десятка торговых. У входа дежурят старая конводка и четыре миноносца. У берега схоронились. Видимо, нас ждут, точно японцев предупредили из Шанхая. Старшие близнецы... Также в бинокли, изучавшие военно-морскую базу японцев, подтвердили слова Алексея. «Подойдем ближе, может, в бухте и мелочь разную увидим. А виза, миноносцы. Пока же готовились бомбы, вкручивались заряды, подвешивались первые. Это боевой корабль, не как у нас переделки. Тут длинный широкий люк и оборудование сброса способно было разом скидывать 10 бомб или же поодиночке. Система вполне удобная». Все десять подвесили тяжелые бомбы. Мы такими немецкие линкоры топили. Уж для японских броненосцев точно хватит. После этого открыли люк, тот вверх поднимался и в сторону. Теперь вниз бы не провалиться в потемках. Впрочем, все 15 солдат и матросов, что в трюме находились, имели парашюты. Альфа, что за бомбардира был, встав к бомбовому прицелу, тоже нацепил ременную систему парашюта. Наконец, база под нами. Альфа по телефону командовал вправо или влево. У него на голове гарнитура была с микрофоном. Ольга на другой стороне линии дублировала в рубке. И первый сброс двух бомб. Боцман судно лично дергал за нужные тросики, и тяжелые бомбы устремлялись вниз. Уже стало известно, что там за большие корабли. Повезло, это были броненосцы «Асахи» и «Сакисима». А два других броненосные крейсеры, бывший итальянец «Косуга», и английской постройки «Идзумо», где флагман «Микаса» и четвертый, последний новейший броненосец «Фудзи», не знаю. Может, у Порт-Артура? Его там уже блокировали вроде как. Также не было других броненосных крейсеров. Впрочем, на горизонте маячили два бронепалубных крейсера, так называемые «собачки». И, судя по дымам, там еще что-то есть. Может, и они. А что, неплохой план. Миноносцы из темноты берега атакуют. Там нелегкие машины, класс истребителей. Если попытаются сбежать русские корабли, со стороны моря подойдут крейсеры и захлопнут ловушку. Причем путь к сосебу был открыт. Крейсеры по сторонам подальше отошли, чтобы дымами себя не демаскировать. А как стемнело, стали сближаться, что и позволило их засечь. Хороший план, только с нами неосуществимый. Что важно, Самойлов в бою, по сути, участия не принимал. Он единственный хорошо управлялся с фотоаппаратом. Увлекся этим делом, имел свой личный аппарат, оборудование для печати и готовил его. С открытого мостика будет вести съемку. Один солдат на подхвате, оба страховочными линиями привязаны. Так что первая пара бомб сорвалась на Сокисиму. Высота 6000 метров, если ближе, может вспышками детонации подсветить. Впрочем, по-любому подсветит, но это бывший британский боевой корабль. корпусы и гондолы темно-серые. Ночью хорошо на них работать, камуфляж. Глаз не цепляет особо. Да все равно, думаю, будут свидетели. Но, надеюсь, их слова примут за бред контуженных. Пока светить дирижабль я не желал. Впрочем, что это такое, здесь известно. Первые дирижабли давно уже совершили свой полет, но местные, с моим не сравнить. Это просто два разных воздушных судна. Тут как сравнивать паровой баркас, поставив его рядом с адмиралом и Ессеном? Технологии разные. Хотя ладно, накрытие полное. Несмотря на высоту в 6 километров, поражена носовая часть броненосца, что вызвало детонацию. Она осветила все на десятки миль вокруг. Ну, в море всю вспышку не видели. Холмы защитили, а вот корпус дирижабля могли засечь. К счастью, вспышка кратковременная была. А так неплохо. Две бомбы и броненосцу конец. Лишившись носа, тот мигом лёг на дно. В бухте неглубоко, видно часть надстроек, мачты и дымовых труб, что не завалило взрывной волной. Альфа дальше командовал. После первого броненосца последовал второй, потом броненосные крейсеры. Причём косуги, на котором Альфа решил закончить и перейти на остальное, на грузовые, склады, и ремонтные доки напоследок, успел поднять якорь и начать движение. Шустрый. Похоже, большая часть стопок под давлением была. Ну да, два русских крейсера уже ждали. И, скорее всего, косуга должен был выйти навстречу из бухты. Может быть, я не уверен. Больше догадки. В общем, и косугу накрыли. Тут же люк был закрыт, как только все бомбы, подвешенные на оборудовании сброса, оказались использованы, вставлены стопоры. И солдаты забегали, перевозя на двух тележках бомбы, дальше подвешивая на средства сброса. Снова десять бомб повисло, чуть покачиваясь. Десять минут ожидать пришлось. Дирижабль в это время так и висел на месте, отрабатывая моторами. И снова открыв люк, приготовились к новым сбросам. Причем в этот раз висели бомбы среднего калибра. А для больших пока целей нет. Док разве что там какой-то броненосный крейсер место занимал. Хм, это чего чудо. Но это потом, никуда не денутся, кроме мелочи, что рвануло к выходу. Два миноносца так столкнулись. Бить их не стали. Все же скоростные цели, только бомбы зря тратить. Вот если бы на стоянках были. Так что перешли к грузовым и транспортным судам. По бомбе на каждого. Семь же сняли с якоря, по ним и начали. Так с перезарядками работали. Ни один грузовоз не ушел. Два взорвались почище броненосца. Видимо, боеприпасы были. Несколько полыхали — Но наш дирижабль продолжал сброс. Заполыхали склады, два сухих дока, в одном горел броненосный крейсер, скидывал бомбы по казармам. Если проще, три часа заняла бомбардировка. Это еще быстро. Хорошо натренировали команду заряжающих. Это благодаря им бомбы быстро подвешивались, что позволяло вскоре дальше работать. Девять полных бомбовых загрузок было использовано. А точнее, 90 бомб. Из них 20 тяжелых, остальные средние. Когда дирижабль молотела постями движков, покидал сосеба, военно-морской базы там уже не было, только развалины и пожары. Хм. Миноносцы, вижу, отбежали от берега. Те четыре, а вот конлодка как стояла, так и стоит. Только прожекторы мечутся по горизонту. Причем не только она. Другие корабли засадной группы также подсветили себя. а, -а, -а. Так они думают, это крейсер с воды стрелял по базе, задрав стволы орудий. Хм, охота продолжается. Так что двинул на них, по пути скинув две средних бомбы на сторожевую конлодку. Тут Бетта засек в бинокль, что среди японских кораблей затесалось два английских. Те самые, из Шанхая. Видимо, следом спешили, но только сейчас подошли. Их интерес к необычному боевому кораблю оказался куда выше, чем я думал. Да, фотографировали его со стороны, не без этого. Но что преследовать будут, не ожидал. Я думал, те давно вернулись в порт Шанхая. Так они еще и включились в помощь японцам, искали русские корабли. Вот гады. Озвучив, что увидел, сообщил. Атакуем британцев первыми. Тут зона боевых действий, сами влезли. После этого бьем японцев. Их там пять достойных целей. Два броненосных крейсера, Якума и Ниссин. Два бронепалубных крейсера — «Акицусима» и «Мацусима» и «Собачка». Ещё пять вспомогательных крейсеров, остальные — это миноносцы. Семь вроде. Работаем. Так и работали. Два часа. И то больше на смену позиции тратили, но ушли от нас только миноносцы. Восемь их было, а ушло семь. Один накрыть смогли серии трёх средних бомб. Взорвались у борта. Попаданий не было, но миноносцу хватило, разломился, когда подбросила Дальше дал отбой команде. Могут отдыхать. Сам повел корабль в сторону берегов Кореи. Как рассветет, поработаю по транспортам. Если их не разогнали, конечно. Вахта сменилась, уже другие вели судно. За три часа добрались до Кореи. Уже берег, видно было, вот-вот рассветет. Поэтому спустили судно к волнам моря. Бетта достал крейсер, и началась перегрузка. Быстро справились, по канату скользили на палубу. Тем более все обучены были, как это делать без повреждений, не содрать кожу. Потом Бетта же убрал к себе дирижабль. После крейсера место было. Команда снова по вахтам. Те, кто дежурил, повели крейсер дальше. Тут вахта больше, чем на борту Цепелина. Остальные отдыхали после непростой ночи. По сути, мы и лишили Японию основной ударной эскадры. Осталось два броненосца добить, Ей, кажется, три броненосных крейсера, и все. У них тяжелых кораблей вообще не останется. Старье я не считаю, оно особо не котируется. Да и команды там такие, что попасть могут только случайно. Всех дрянных матросов туда ссылали. Однако море как вымерло. Вахта Ольги была, сказала, до обеда ни одного дыма на горизонте. Кстати, радист слушал эфир, морзянку, записывал чужие переговоры. И когда старшие близнецы проснулись, принёс им на ознакомление. «Ну, так и есть», — звучал приказ покинуть открытые воды, укрыться у берега или в ближайшем порту. «Кажется, мы напугали японцев. Жаль, не завершена работа». «Да, сделаем, не страшно. Я вообще на всё про всё целый месяц выделил, но, похоже, раньше справимся». Какой месяц? Тут и недели не будет. Грустно от того, что флот у японцев такой небольшой. На один зуб, я бы сказал. Ладно, закончу, там видно будет, что дальше. Англичане отреагируют, я на это очень надеюсь. Тогда буду работать по ним. Только сомнительно. Напугал я, похоже, всех. Не полезут они, пока не узнают, что это за новое оружие. А после обеда дым впереди. Рванули туда и нагнали старый Трамп, каботажник. Даже тысячи тонн не было. Рации нет. Его не предупредили, так что остановили. Те играть воинов не стали. Полезли по шлюпкам, а досмотровая группа поднялась на борт. Рыба в бочках и рис — вот что за груз. Ну да, что еще может быть? Так как подобному я готовился, то сейчас малые в Буэнос-Айрес напролетки рванули ближе к порту. Там большой пагаус пустой, причем выкупленный. Так что прошли внутрь, заперлись. Возницы и два гвардейца охраны снаружи ждали, Александр, что был в досмотровой группе, встал через общее хранилище всех близнецов, то, что 10 тонн размером отправлять им добычу. хранилище это пустое, по 10 тонн отправлял. А малые распространяли по складу штабелями бочки и мешки с рисом, благо груз не сыпучий. Так вскоре весь груз и ушел. Меньше часа переброска заняла. Досмотровая команда собрала мелкие трофеи из кают, заложила подрывные заряды и покинула судно. То вскоре пошло на дно, а мы двинули дальше. Настя от малых получила список трофеев. Пусть продает. Контакты у нее уже были. А мы работали. Надеюсь, еще трофеи будут. Паггаус и на треть не заполнен. Так и двигались. Устье и Чимуль попрошли. За нами оттуда наблюдали. С берега оптикой сверкали. Не спеша шли, на шестнадцати узлах где-то. Команда отдыхала после жаркой результативной ночи, и вот остановки первого судна. Так до вечера время и провели. То ли нам так везёт, то ли военные японцев смогли нагнать жути. Но все попрятались. Зато к вечеру на горизонте пару собачек увидели, и, похоже, два броненосца там. Дымы густые. Упорт Артура караулит. Что ж, будем знать. «Скоро стемнеет, навестим». Действительно, когда стемнело, сменили крейсер на дирижабль поднимаясь в небо, подсчитали, что там у японцев рядом с Порт-Артуром. Дымов было много, но серьезные силы небольшие. Японцы вовсю дымили на горизонте, а с берега Порт-Артура думали, что тут вся японская тяжелая эскадра, чего в действительности не было. Хитрость улыбнула. Такой простейший прием, а наши поверили, даже разведку особо не засылали. Да японские дивизии подошли к городу, уже вот-вот начнут порт накрывать осадными мартирами Пока же мы готовились, подвешивали тяжелые бомбы и двигались к японцам. Там были бывшие старые китайские броненосцы, что тут использовались в качестве ширмы, и другой хлам. Мне он неинтересен. Я собирался топить броненосцы и броненосные крейсера. С них и начал. Чёрт, да обычная работа. Бомбёжка. Ничего такого, больше расчёт точный глазомер, чтобы с большой высоты точно попасть. Бомба ведь не за мгновение падает. Несколько секунд длится полёт. До полминуты. А там цели или сменить маршрут движения могут, или вообще зигзагами идти. Так и началось. Больше паника, когда Микаса вдруг взорвался. И тут детонация. Впрочем, была еще одна, когда чуть позже накрыл броненосный крейсер, тоже взорвался пороховой погреб. Дальше мельтешение, попытки избежать особенно бывшие китайцы насмешили, тяжеловес им сложно. Да никто не ушел, ловил до рассвета. Разбежались по всему морю, но нагонял и закидывал бомбами. Еще и британский бронепалубный крейсер отправил на дно. Я у Чимульпа на камни собачку загнал. А тут он на шум. Кто же мимо пролетит? Вот я на дно его отправил. Да, пока эту недоэскадру гонял, приметил у берега пять канонерских лодок противника. Они на якорях стояли, видать, работали в том районе по русским позициям. Отработал их раз неподвижные цели. Весь десяток средних бомб и ушел. Два взорвались, остальные с повреждениями тонули. Два пожара было, но погасли, залитые водой. Знаете, как-то даже обидно. Столько готовились. Всего два удара с неба, и у Японии флота нет. Это не я, это Ольга выразила вслух общее недоумение. То, что осталось, это мелочь, старье, ни на что не влияет. Да и не выпустят их побояться. Так что, когда мы поменяли дирижабль на крейсер, то стали двигаться вдоль корейского побережья к Цусимскому проливу. Задача стояла добыть призы и отвезти к месту встречи с китайским контрабандистом. Тот свою выгоду хорошо чувствует. Думаю, будет на месте. Как раз время есть, успеваем. Однако и тянуть не стоит. Так что, развив скорость до 25 узлов, мы направились в сторону Японии. Там у ее берегов пошукаем. Японцы у Порт-Артура всеми возможными радиостанциями работали. Орали, что погибают, так что у Японии нас точно не ждут. Вот и половим рыбки в мутной воде. А тут до проливов дошли. Уже повернуть решили, как крик сигнальщика, дым в проливе одиночный. Вот повернули влево и рванули к нему. Боевая тревога еще не звучала, рано. Но офицеры уже поднимались. Ольга на мостик прошла, приняв командование у вахтенного офицера. Это старпом был. У него всегда вахта с утра. После него уже у Ольги. Тем более, как раз вахту сдавать время пришло, что Самойлов и сделал, покосившись на Ольгу. А что та по внутренним корабельным инструкциям в брюках была? Хорошо пошитых, точно по ноге, не лосины, но близко. от чего было видно совершенную форму ног. Хм, нечего на чужой коровой рот разевать. У самого дома дожидается не хуже. Тот, видимо, об этом тоже вспомнил и загрустил. Тут сигнал боевой тревоги дали. Неизвестный нас засек... Не сразу, мы же так не дымим. И, развернувшись, начал утекать. Уже стало ясно, что это миноносец. Причем не самый быстрый. Максимум 25 узлов выдавал. Мы на 29 его довольно быстро настигали. Уже острова остались позади, когда новый крик сигнальщика с мачты. «Вижу флаг, Андреевский!» «Прекрасно!» — буркнул я в телебетте. Полчаса гоняли свой же миноносец. Чертов дым его скрывал. Сбрасываем ход и отворачиваем. Глянем, что там справа по борту дымит. 10 минут назад сигнальщик новый дым засек. Но у нас погони не до него. А теперь можно глянуть. На русском миноносце, а тот, скорее всего, связной. В Порт-Артур шел, ночью вполне мог проскочить. Сильно удивились, когда поняли, что мы отвернули. После недолгого колебания свернули и пошли за нами, следуя чуть в стороне. Потом, видимо, заметили наш флаг. Там удивились еще больше и начали нагонять. Мы на 22 узлах шли. Нечего механизма гонять, ресурс не бесконечен. А вот и Японец, большое грузовое судно, кажется, французской постройки. Пятитысячник и сидит глубоко. Там засуетились, когда увидели русский крейсер. Ветер боковой, флаг сносит, видно, но сбежать и не пытались. Разница в скорости существенна. Дали холостой выстрел, приказывая остановиться, что японцы стали выполнять, и выслали шлюпку с вооружённой досмотровой командой. Там Самойлов старшим был, и Александр с ним. Японцы почему-то не торопились покидать судно. Средний близнец, выступая переводчиком, пообщался, груз узнали какой. Боеприпасы к винтовкам и пулемётам. Патроны, в общем. Есть ящики со снарядами к полевым пушкам, но немного, 10 боекомплектов для одной батареи. Это действительно немного. Так что японцы, как им приказали, дисциплинированно покинули судно и двинули к берегу на шлюпках. Пока Александр, что принял приз с 11 матросами, давал пары и уводил судно, нужно через проливы провести, команда крейсера другие вопросы решала. А с русским миноносцем? Те с дистанции двух морских миль за всем с интересом наблюдали, судя по бликам оптики, а потом... Когда адмирал лёг в дрейф, тихонько двинули к нам, да ещё нагло семафорили флажками, как будто не видели вице-адмиральский стяг, прося остановиться и принять офицера. Впрочем, разрешение им дали, но одно орудие расчёт имело, и те приглядывали за миноносцем. Когда он в Кобельтове остановился и лёг в дрейф, спустили шлюпку, что двинуло к нам, я опустил бинокль и сказал, «Знаю я этого капитана первого ранга». «Тут еще тип. Лебедев его фамилия. Карьерист и фармазон. Тут два пути общения с ним. Или плетей выдать, за мной не заржавеет, или выкинуть за борт, чтобы охладился». «Лучше за борт», — поспешила сказать Ольга, отреагировав так на слова Бетты. «Мало ли как люди отнесутся к тому, что выпороли старшего офицера флота». «Добрая ты». Вскоре шлюпка подошла. «Матросы уже спустили трапы на борт крейсера», Поднялись два офицера. Лебедев и смутно знакомый лейтенант. Кажется, это капитан-миноносца. Не уверен, 13 лет прошло. И с памяти стерлось почти. Хотя нет, не стерлось. Я всех капитанов помню. Скорее всего, старпом. Когда Самойлов представил капитана-крейсера, потом старшего офицера, а это Бетта, Альфа с другого борта находился, и его не видели. Лебедев, налившись краской, взорвался. И про женщину упомянул в форме, назвав её девушкой лёгкого поведения, и что «щенки покрасоваться хотят», надев мундир адмирала. «Ты прав, любимый». Повернувшись ко мне, на удивление ровным голосом сказала Ольга. тот только порка поможет». «Меня надо слушать». «Готова признать свою ошибку». «Боцман, на доску этого грубияна». «Тридцать плитей и вон с борта». Один из казаков немедленно прикладом карабина ударил в живот, а тот-тот за кобуру с револьвером схватился. Лебедева быстро разоружили. Команда готовила место экзекуции под стоны капитана первого ранга. Ему еще, похоже, пару зубов выбили. «Ваше превосходительство!» Вежливо подал голос лейтенант, что прибыл с Лебедевым. «Тридцать плетей, это его убьет!» «Не огорчусь!» «Он русский офицер!» «Оскорбивший мою жену без наказания остаться не может, но вы правы, честь мундира. Отпустить!» — скомандовал я матросом И как те отошли от Лебедева, что стоял с трудом, держась живот? Я, подойдя, вскинул руку с пистолетом люгер и грохнул выстрел. Офицер с миноносца это пропустил, таращился с изумлением на Альфу, который подошел и с интересом наблюдал, заложив руки за спину. Тело офицера упала с пулевым отверстием во лбу. Повернувшись к стоявшему в шоке лейтенанту, сказал, «Я эту падаль хоронить не буду. Забирайте, и можете идти». Тот возражать не стал. Петлю перекинули через голову Лебедева, подмышками пропустили и, подняв кран балкой, спустили в шлюпку, куда отправился и лейтенант. На миноносцы явно забеспокоились. Там видели и момент выстрела, и как их пассажир упал, Правда, сбегать не стали и ожидали шлюпку. А мы двинули за призом. Матросы мыли палубу от крови. В остальном порядок. Пока хватит одного приза для начала сотрудничества с китайским контрабандистом. Но если по пути к месту встречи еще что попадется, то отлично. Да, Александр часть груза в буэнос отправил. Штабелями ящики в Пакгаус. Придумаем, куда пристроить. Процентов 10 груза ушло на склад. «Хватит. Будут винтовки. Все вместе попытаюсь продать аргентинской армии. Может, заинтересуются». Миноносец долго маячил за кормой, но когда мы прошли проливы, ушел в сторону Порт-Артура. Мне не понравилась эта встреча. С Бесью Лебедев. Тоже нашелся храбрец. Двое против сотни. Это каким идиотом надо быть, чтобы хаять офицеров корабля при команде, где те в абсолютном авторитете? Впрочем, и в прошлом мире тот вел себя схоже. Его раза три в отставку выпереть пытались. Девять дуэлей. Поранен весь, но он воистину непотопляемый. Что удивительно, судьба его хранила В семнадцатом году, на момент ареста альфа тот еще служил в штабе Балтийского флота. Никто не любит хамоватых крикунов. Он и в то время был капитаном первого ранга. Хотя по выслуге давно могли дать контр-адмирала. Но ему никто не даст, даже при выходе в отставку, чтобы пенсия выше была. Костями лягут, но не дадут. Тут же я прервал его жизнь. За дело, иначе меня бы никто уважать не стал. При мне супругу оскорбляют, а я это съем. Да и сам себя уважать перестану. А тут нормально. Казаки вон, одобрительно кивают. Правильно все сделал. Что примечательно, тот лейтенант с миноносца забыл фамилию, Да и невнятно представился, за Лебедева не извинился. Вообще больше молчал, да глазами стрелял во все стороны. Значит, считал, что тот прав. Те еще типусы. Пообщаться не удалось. Команда-миноносца не в курсе, что японцы. Все, флота у них нет, можно не бояться. Да и мне как-то все равно, знают или нет. Планы не менялись. Что по планам? Перегнать приз к китайцу и продать потом побывать у порт Артура и целую ночь разносить японские артиллерийские позиции, потом день в море переждать на крейсере и второй ночью по пехоте отработать. Если уж так наша осаду разблокировать не смогут, то и не знаю, чем дальше помочь. Я им не мамочка, подтирать под носом и подталкивать, чтобы с горки скатились, все сами. Может, все же заставить себя захотеть воевать дальше и начнут, а то уже лапки сложили. Это я о старших офицерах. Солдаты и молодые офицеры воюют хорошо. И да, нужно будет высадить в городе средних близнецов. Переоденусь под местных. В прошлый раз я шлепнул фока из Тесселя. Вот и тут повторить хорошую идею нужно. Это ведь они все сделали, чтобы развалить оборону. Наши долго бы там еще держались. Ну, это не мое мнение. Историков да очевидцев этой войны, что писали мемуары. Но я с ними согласен. Уже был знаком с обоими и в курсе дел. Заплатили им хорошо, вот и предали. Так и двигались. Ночью сопровождали судно. Оно на максимуме 13 узлов давало. Не самое скоростное, но и немедленное. Так что прибыли еще затемно к месту, под утро. И судно китайского контрабандиста, полторы тысячи тонн водоизмещения, на правом ходу да с парусами уже ожидало. Отлично. Вот только знаете что? Вот есть какое-то недовольство, как секс в резинке. Движение есть, удовольствия нет. С хранилищем и другими бонусами это все просто бойня. Где хитрые маневры, бои? Где возможность передумать противника на его поле? Нет этого? М-да.